Японское правительство объявило о магической атаке на застроенную виллами область на плоскогорье Идзо и обрушило шквал критики на автора атаки, не указывая, кто это был. При этом они подчеркнули, что это означает не иное, как наращивание магической военной мощи. При этом они косвенно критиковали антимагическое движение, указывая на то, что изгнание волшебников станет не только гуманитарной проблемой, но также снизит обороноспособность против магических атак других стран, что подставит под угрозу жизнь граждан страны. Однако они утаили, что целью этой атаки также был волшебник. То, что целью был Татсу и что Минами стала пострадавшей, было строго запрещено к распространению. Однако полное сокрытие фактов было невозможно. Те, кто знал, где находится Татсу, легко связали его и эту магическую атаку воедино, а также были и те, кто догадался до истины, потому что обладал острым магическим восприятием. Сразу же после заявления правительства о внезапной атаке, Старший лейтенант Фудзибаяси получила личный телефонный звонок. Личный телефонный звонок во время службы был возможен, потому что этот звонок пришёл по виртуальной горячей линии с семьёй Куда, установленной для чрезвычайной ситуации с разрешения штаб-квартиры. «Как Это Миноро». «Миноро Кун?» Виртуальная горячая линия передавала только голос. Другая сторона отображалась как семья Куда, и было невозможно узнать, кто это, пока не услышишь голос — Это мог быть её дед или дядя, или даже тётя, но то, что это будет минору для Фудзибаэси, было совершенно неожиданно. «Извини, что отвлекают от работы». «Всё в порядке. Сейчас я не занята». Это не было ложью. До этого она занималась подготовкой документов для объявления правительства, составляя их на основе данных, полученных Казамой на плоскогорье Идзо. Сейчас, когда пресс-конференция завершилась, у всех вовлечённых в это людей не было никакой работы. «Итак, у тебя какое-то срочное дело?» — спросила Фудзибаяси, скрывая своё волнение. Эта прямая линия использовалась очень редко, а Минору воспользовался ей впервые. Далёкий от высокомерного или, по крайней мере, не показывающий такое поведение перед Фудзибаяси, Минору обычно не мог себе позволить позвонить ей во время несения службы. Поэтому было естественно, что Фудзибаяси опасалась, что могла возникнуть какая-то чрезвычайная ситуация. «Дело не срочное». «Но есть кое-что, что я любую цену и хотела бы узнать. Это по поводу только что сделанного правительством объявления». «Слушаю». Ощутив участившееся сердцебиение, Фудзибайоси предположила, о чем пойдет речь, однако ответила с обычной интонацией голоса. «Та дальнобойная магия ведь атаковала Тацию Сана, не так ли?» «Откуда ты об этом?» Это была неподготовленная реакция, хоть и перед Минора, но этим она подтвердила, что скрыла эту информацию от правительства». Настолько сильным было удивление Фудзипаяси. Близкие друзья Татсу из первой школы могли знать его местоположение, поэтому неудивительно, что они могли связать с ним эту утреннюю атаку. Однако даже в пределах первой школы людей, знающих, что Татсу находится на вилле на плоскогуре Идзу, было крайне мало. Может быть, он услышал, где находится Татсу от Сайдзеленхарта, или Йошиды Микихико, с которыми познакомился осенью прошлого года. Но это предположение Фудзипаяси оказалось неверным. Я почувствовал столкновение мощных магических волн на востоке. У одной из сторон ощущались явные признаки Татсу и Сана и ещё нескольких человек. Фудзибаеси не знала, что сказать в ответ на слово «минору». Если слова «минору» правда, то это в определённом смысле превосходит элементальный взгляд Татсу. Элементальный взгляд Татсу может увидеть всё, к чему есть какая-нибудь подсказка, однако элементальный взгляд требует намерения, направленности воли. Если не пытаться увидеть, если не направлять свою волю, то вы не увидите. Тация может пассивно улавливать направленную на Миюки враждебность, потому что его цель так ограничена. Тем не менее, на этот раз он не смог почувствовать это до тех пор, пока атака не началась. И наоборот, если Минора действительно почувствовал волну туман-бомбы, то это означает, что он случайным образом воспринял вызов магии с расстояния почти 400 километров». Конечно, дело может быть в том, что туман-бомба — это довольно мощная магия, но было совершенно очевидно, что в пассивной чувствительности Минору превосходит Татсу. По крайней мере, так показалось Фудзибаяси. Минору освоил элементальный взгляд? Минору-кун, с каких пор у тебя такая сила восприятия? На вопрос Фудзибаяси не последовало ответа. Скажи мне, Татсу-сан и те, кто был с ним, в порядке? Что с Миюки-сан и Сакурай сан Минору не услышал вопрос Фудзибаеси. Его внимание было устремлено на состояние тацу и его окружения. Нет, на самом деле Минору беспокоился не за тацу или Миюки. татсу и миюки в порядке, но Сакурай-сан... Хотя интуиция отговаривала её, Фудзибаеси не могла ему соврать. «Что случилось, Сакурай-сан?» Но, услышав отчаянный голос Минору, Фудзибаеси не смогла продолжить молчать. «Она в больнице». Доктор Ямонако из батальона предположил, что её разум мог быть повреждён чрезмерным использованием магии. Предположил. Но провёл ли отдельный магически оборудованный батальон необходимое лечение? Вы ведь присутствовали на месте? Минору-кун, что же с тобой случилось? Она не могла ответить на его последний вопрос. О присутствии отдельного магически оборудованного батальона сегодняшним утром в том месте знали Саеки, Казама, задействованные члены отряда и ещё несколько человек из батальона. а также Таца, Миюки и семьей Юцуба. Даже правительство не получало доклад о конкретных задействованных операций и людях. Минору не должен был знать, что сбором информации о внезапной атаке занимался именно отдельный магически оборудованный батальон. Однако слова Минору не были случайной догадкой. Он уверенно заявил об участии отдельного магически оборудованного батальона. Минору, которого знала Фудзибайеси, не смог бы этого сделать. Её двоюродный брат с давних пор действительно считался выдающимся волшебником. Фудзибайси считала, что если бы не его здоровье, он, несомненно, был бы в списке лучших со всего мира. Но он не должен был обладать способностью, похожей на ясновидение. Как будто в Минору вселился злой дух, обладающий запретными знаниями. Это показалось ей суеверной фантазией. Если бы в этот момент она не посчитала свою интуицию фантазией, то будущее могло быть совсем другим. Минору не особо разозлился, когда услышал от Фудзибаэси об утренней ситуации. Хотя он и был разочарован, но у него было предвзятое мнение военных, что они ко всему относятся бесчувственно, поэтому он просто решил для себя, что так и должно быть. Но вместо этого Минору страдал от невыносимого беспокойства за минами. Урон, полученный разумом от чрезмерного использования магии, означал, что это был перегрев зоны расчета магии, это была присуща только волшебникам болезнь и до сих пор не было выяснено, как её лечить. Особенно сильно страдают от этой болезни генетически улучшенные волшебники. Согласно знанию, полученному от Жоу Гунзине, нестабильное здоровье самого Минору тоже было вызвано перегруженностью зоны расчёта магии. В случае Минору ограничитель, сдерживающий магическую силу на уровне, который может и выдержать физическое тело, функционирует неисправно. У любого обычного волшебника ограничитель тоже может сломаться, если он превысит разрешённый рабочий уровень зоны расчёта магии, например, чрезмерно использовав магию в ходе сражения. В знаниях Джоу Гуэнзиня не было способов его восстановления. «Даже если у меня не получится её вылечить, возможно, семья Юцуба сможет». Это было не предположение, а сильное желание. Ему не оставалось ничего, кроме как думать так, чтобы успокоить своё беспокойство, которое он ничем не мог сдержать. «Схожу и её проведаю. Приличные встречи я смогу понять, что это всё излишнее беспокойство». Он не мог поверить, что Тац допустил бы, чтобы член его семьи умер так просто. Даже если он не сделал это сам, то наверняка добился для неё необходимого лечения. Нужно пойти и увидеть это своими глазами. Таков был ход мыслей Минору. Завтра ему нужно идти в школу, когда его физическое состояние стабильно. Ему нужно зарабатывать посещённые дни. Но с его успеваемостью он мог заменить это прохождением теста или отчётом за пропущенное время. Минору решил, что немного пропустят школу.